Там же 9 января, 2 июня и 15 декабря. На восточной Украине русские промышленники, не испуганные башкирским бунтом, продолжали разрабатывать естественные богатства. Императрице было доложено, что содержатель медных и железных заводов Иван Твердышев с товарищем своим Иваном Мясниковым первый начал искать руды и строить заводы в пустых, диких, в дальних местах внутри самой Башкирии. Невзирая на страх от башкирских волнений, доставил государству великую прибыль и превзошел всех прежних заводчиков, особенно выплавкую меди. Заплатил в казну пропадавшие деньги за разоренный башкирцами казенный табынский завод и при заводах своих для безопасности от неприятеля построил крепости. снабдил их оружием и порохом и все это сделал собственным ождивением не требуя приписки крестьян без которых почти ни один из прежних заводчиков обойтись не мог сенат за это представил его из подотного состояния прямо в коллежские асессы там же 7 апреля